об интимной жизни вдовы и ее скромности, о заботах молодой и желанной женщины и о том, как она пришла, честная и кроткая, к своему второму замужеству, когда власть покойного над нею уже стала ее тяготить. С предсказаниями Доны Диноры на хрустальном шаре. Кулинарная школа «Вкус и искусство» жареная черепаха и другие редкие блюда. Несколько дней тому назад кто-то спросил, кажется, Дона Наир Карвальо, это она любит подавать к столу самые изысканные кушанье, чем следует поразить гурмана, особенно ценящего оригинальную кухню. Так вот, я рекомендую в таком случае подать деликатес, «Жареную черепаху». И сейчас продиктую вам рецепт, который мне дала Дона Кармен Диас, и который она долгое время хранила в тайне. Можете записать его. Если я не ошибаюсь, черепаху едят на празднике кандомбле, поскольку, как мне сказала кума Дионизия, дочь Ошосси, это любимое блюдо божества Шанго. Помимо черепахи, рекомендую дичь, особенно рагу из ящерицы Тейю. У нее очень нежное мясо, отдающее кориандрам и розмарином Если возможно, подайте в душистых листьях зажаренного целиком кайтиту, дикого кабана, мясо которого пахнет селвой. Селва – латиноамериканские джунгли, тропические леса. Это поистине королевское кушанье. Если же ваш гость пожелает еще более изысканного блюда, чего-то совершенно особенного, словом, пищи богов, тогда подайте ему красивую молодую вдову, омытую слезами печали и одиночества, приправленную скромностью и трауром, разогретую на медленном огне запретного желания, который придает ей аромат греховности. Я знаю одну такую вдову. Она каждую ночь поджаривается на медленном огне и вполне поспела, чтобы быть поданной. Жареная черепаха. Рецепт Доны Кармен Диас, который она сообщила Доне Флор и который в свою очередь, продиктовала его своим ученицам. Черепаху сдавливают с боков и таким образом умершвляют. Варварский способ, потому что голова должна остаться неповрежденной. Затем ее подвешивают за задние лапы и отрезают голову. Так она должна висеть в течение часа, пока не стечет кровь. После этого черепаху кладут на спину и отрезают ноги но не выбрасывают их, а лишь снимают кожу. Затем потрошат, срезают мясо и извлекают яйца, если они есть, а кишки выбрасывают. Все это проделывается очень аккуратно. Затем хорошенько промывают мясо и внутренности и, вымочив все это в оливковом масле солью, лимоном, чесноком, луком, помидорами и перцем, ставит на умеренный огонь, жарит до тех пор, пока мясо не зарумянится как следует и не появится специфический аромат. Подавать с королевским картофелем, сваренным в несоленой воде, или с жареной маниоковой мукой и кориандром. 6 месяцев Дона Флор соблюдала строгий траур. Ходила по улице Альфа, и даже дома только в глухих черных платьях. Лишь чулки у нее были серые. Вот почему ученицы, очень шумная новая группа, увидев ее однажды утром в белой блузке с темными узорами и в ожерелье из поддельного жемчуга, со слегка подкрашенными губами, зааплодировали. Однако пройдет еще полгода, прежде чем Дона Флор сможет носить Яркие платья, в том числе и модных цветов, небесно-лазурного, гортензии и морской воды.